Книга шестая. Откровение. Глава первая. Разговор. Долгая дорога через лес в одиночестве, хотя к одиночеству Сава привык, располагала к размышлениям и воспоминаниям. И теперь его память обращалась к одному из самых ярких эпизодов жизни. 1985 был самым обычным годом. В мире что-то привычно происходило. Строилась, открывалась, взрывалась, взлетала и падала. Президентом США вновь стал Рональд Рейган. В космос впервые слетали сразу восемь космонавтов. Гарри Каспаров выиграл мировую шахматную корону. До аварии на Чернобыльской АЭС оставался еще год. На Украине, где когда-то жил и работал Сава, царили тише благодать. Сава был главным психиатром областной больницы в одной из палат которой лежал пациент по имени Константин. Именно этот больной изменил жизнь Савы, перевернул ее. После знакомства с ним Сава бросил карьеру врача и ушел в монастырь, и причиной такого неординарного поступка стал судьбоносный разговор с Константином. Разговор, который без всякого сомнения был начертан проведением. Саве назначили этого больного не просто так – За годы психиатрической практики он успел стать авторитетным и уважаемым врачом, ему доверяли самых сложных больных, а у Константина был определен целый букет психических расстройств. Пожалуй, с подобным случаем Сава никогда прежде не сталкивался, но у него был особый подход к лечению, который, правда, в медицинских кругах признавался немногими. Для того, чтобы понять больного – Прочувствовать его состояние изнутри Савва на время словно сам становился больным, принимая пациента таким, какой он есть. Вставал с ним на одну доску, находил общий язык, разговаривал, завоевывал доверие и со временем внедрял ему в сознание ту идею, тот пустулат, который был способен вывести человека из сумеречной зоны. Подобный способ психотерапии не обещал быстрого результата, но неизменно приводил к исцелению. Пожалуй, метод Савы был похож на действия часового мастера, когда тот забирался внутрь часового механизма и исследовал крутящиеся шестеренки, чтобы обнаружить и заменить вышедший из строя крохотный винтик, не останавливая часов. Первым делом Саву прочитал распухшее от диагноза в дело Константина и решил познакомиться с ним поближе. Необъяснимым образом, Константин оказался в отдельной палате, то есть его изолировали, хотя он и не был отнесен к категории буйных. Саву заинтересовало это обстоятельство, и он сразу же решил навестить больного. Когда врачи зашли к нему в палату, пожилой пациент стоял у окна, наблюдая за чем-то на улице, и чисто и искренне смеялся. Здравствуйте! Услышав шаги за спиной, с улыбкой обернулся Константин. Идите сюда! Давайте, давайте быстрее! Вошедшие в палату врачи переглянулись, а Сава... Поднял руку и жестом дал понять, что его спутникам нужно выйти в коридор. Он хотел остаться с больным наедине. Спонтанные реакции были наиболее ценными, потому как могли оказать помощь в подборе ключа к внутреннему миру пациента. Когда дверь в палату закрылась, Сава направился к окну, у которого стоял Константин. «Посмотрите, как они играют!» С радостью обратился к Саве больной, показывая в окно. «Посмотрите, радость какая!» «Это ведь истинные блаженные! Вот она! Святость чистая и девственная!» Савва посмотрел в окно. В больничном, осеннем парке забавлялись двое, кажется, отец и сын. Отец был молод, сыну на вид можно было дать не более семи лет. Они играли с опавшей желтой листвой, подбрасывали ее, валялись на сметенных дворниками в куче листьях, шутливо пытались догнать друг друга. В каждом их жесте, в выражениях их лиц, съела чистая отцовская сыновья любовь. Они были счастливы. Константин вновь взглянул на Саву и вытер выступившие слезы. «Вот оно, счастье! Все ради этого, понимаете? И нет ничего дороже этого. Ради таких моментов стоит жить. Только это останется у нас в памяти, как самое драгоценное. Если что и можно унести из жизни, так только это». На первый взгляд состояние Константина можно было счесть признаком чувствительности, даже экзальтированности, но никак не безумия. Савы еще раз посмотрел в окно и на мгновение задумался о том, что и сам готов вот так усесться у окна и любоваться прозрачностью осени и искренним счастьем двух незнакомых ему людей. В груди у него слегка защемело. Он посмотрел на Константина и спросил. «А у вас есть дети?» Константин посмотрел на Саву с улыбкой, в которой безмятежность как будто смешалась с болью, и ответил. «Были...» «Теперь нет». «Теперь я один». Сава почувствовал досаду. Нельзя было спрашивать об этом. Травматические воспоминания рано или поздно придется прорабатывать, но делать это при первом знакомстве не следовало. Кажется, сам того не ведая, он брякнул глупость». Тянуло на серьезную врачебную ошибку. Нельзя было расспрашивать о прошлом больного. Начинать всегда следовало с настоящего. К примеру, с наблюдения за вот этими счастливыми людьми по ту сторону окна. Однако Константин не замкнулся. Он улыбнулся еще раз и продолжил. «Да, совсем один. Я потерял их вместе с женой в одной из моих экспедиций в Гималаях. Там часто происходят катастрофы». Природа сурова. Они летели ко мне, самолет упал из-за обледенения, снежные шквалы и все. Но они не сразу умерли. Они все замерзли. Еще и разряженный воздух. Когда их нашли, выживших уже не было. Моя жена Лида обнимала моих сыновей, согревая их до последнего вздоха. Простите, вымолвил Сава, ничего, снова улыбнулся Константин. Но я все помню. «Они здесь!» Он прижал ладонь к сердцу. «Я помню, как я с ними играл. Кстати, точно так же!» Он кивнул в сторону окна. И «Эти воспоминания невозможно стереть даже вашими новейшими медицинскими препаратами. Как вас зовут, доктор?» Сава. «Так это вы теперь мой новый лечащий врач?» «По всей видимости». «И вы вот так прямо собираетесь меня лечить?» «Вот от этого...» Константин снова посмотрел в окно. Не от этого, покачал головой Сава. Но если будет нужда, то будем лечить от чего-то другого. Любопытно, вздохнул Константин. У вас есть время, доктор? Для вас, безусловно, ответил Сава. Хорошо, Константин оживился. Доктор, скажите мне вот такую вещь. Ведь человек сложное существо. Какие, по вашему мнению, психические заболевания лечатся? А какие не должны лечиться? Какие из них лежат в нашей основе? В душе, которая создана по образу и подобию, вы же должны понимать, что не все лечится. Уверен, что вы с доктор и твердо стоите ногами на земле. Но вы можете хотя бы на миг допустить, что не все, что вы называете психическими расстройствами, является ими, а то, что является, питается не поломкой нашей личности, а сердцевиной нашей проклятой сути. «Можете допустить, что есть вещи, которыми человек не управляет? Что существуют те, кто управляет нами и нашим бытием?» «Подождите, не отвечайте. На чем вы специализируетесь, доктор?» Сава присел на соседнюю кровать. Он не ожидал от больного таких вопросов, хотя и знал, что безумие способно принимать самые изысканные формы. Но сейчас ему было просто интересно». Да и разговор у них пока получался, и хотелось нащупать границы, в которых пациент способен рассуждать логически. «Я лечу психические расстройства во всех их возможных проявлениях». «Ага!» — кивнул Константин и присел напротив. «То есть вы хорошо разбираетесь в человеческой психике и сознании, а особенно в подсознании?» «Смею надеяться». «Хорошо!» — оживился Константин. «А вы разделяете влияние внешних факторов на человека и внутренних». «Видите между ними грань. Отделяйте симптомы от анамнеза. Иначе говоря, способны увидеть основу человеческого в человеке, осознать причины его поведения и причины бесчеловечности». «Выражайтесь проще», — попросил Сава. «Хорошо», — согласился Константин. «Куда уж проще. Вы верите в Бога». Это уже был практически допрос. Сава даже поежился. Так ловко этот пациент все вывернул наизнанку. Еще немного и врач в его лице и в самом деле мог бы почувствовать себя в шкуре больного. Но Сава этого не боялся. В этом как раз и заключалась его методика. «Как врач?» «Нет». Постарался обратить последний вопрос в шутку сава «Вы же знаете, что всякий врач словно Фома верующий, Пока сам не увидит и не потрогает, ни за что не поверит». «Меня лечит врач, который ничего не понимает в природных процессах», развел руками Константин. «Вы мне напоминаете хирурга» который делает операцию на мозге и пытается внутри черепа разглядеть мысли оперируемого. Вы... вы когда-нибудь пытались починить что-то с закрытыми глазами? Допускаете саму мысль, что ваша методика допотопна? Так и быть, я сейчас вам все объясню. Душа человека, в которой вы с легкостью беретесь устанавливать и лечить психические расстройства, во всех их возможных проявлениях состоит из сложнейших механизмов. Ученые не имеют ни малейшего понятия, как душа устроена. Более того, они в нее не верят. Ведь материальной ее нет, а это значит, что ее не существует ни в каком виде. Кажется, все легко и просто. Невежество и суеверие. Отчего же тогда психические заболевания называются душевными? Помилуйте, да меня тут самого называют душевно больным. Знаете почему? Все расстройства личности, неважно, действительные или мифические... Происходит настолько глубоко в нас, что мы понимаем, что неполадками в сознании дело не ограничивается. Если бы все психические расстройства локализовались на уровне сознания, то они лечились бы простой профилактикой или какими-то медикаментами. На самом деле все гораздо сложнее. Каждый человек — это целый мир. Приблизиться к нему непросто, а проникнуть в него так и вовсе почти невозможно. Вы же сами, наверное в собственной практике Сава сталкивались с неразрешимыми случаями. Как вы с ними справляетесь? Зашториваете окна? Разве нет вот эти притупляющие таблетки, которые не человека до состояния овоща, разве они лечат? Они купируют проблему, не более того. Помните это. Нет человека нет проблемы. Не нужно ни в чем разбираться. Поставленный диагноз — есть. Лечение назначено. Наблюдение ведется. Мы сделали все, что могли. У нас чистые руки. А совесть... Спросите сами себя, что я здесь делаю. Вы ведь именно об этом сейчас думаете. Представляете, не так уж давно было еще проще. Можно было решить все проблемы операбельным путем. Нет сожаления об упущенных возможностях. «Как вам спится, доктор?» «Неплохо», — ответил Сава. «Значит, насколько я понял, вы обвиняете врачей в некомпетентности, в том, что они лечат не просто то, чего не видят, а то, во что не верят. А вы можете допустить, что они подходят к человеческому мозгу, как к органу, что они способны определять его патологии и справляться с ними?» А вы можете допустить, что аномалии человеческого мозга являются следствием более глубинных процессов? Что вы так или иначе имеете дело только с симптомами? Что мы наблюдаем последствия, причины которых кроются гораздо глубже, чем вы можете себе это представить? А что, если мы в действительности вообще ничего не знаем об истинных причинах? «Продолжайте», — попросил Сава. «Ушли». С сожалением взглянул в окно Константин, слегка прикрыл глаза и продолжил. «Понимаете, мало кто видел человека на тонком уровне. Я уж не говорю о взаимодействии эфирного тела человека с тем, что на него там влияет. Я сейчас не имею в виду какие-то банальности вроде среды обитания, отношения близких, самооценки. Нет. Речь идет о куда более сильных воздействиях, о тех, что способны сломать психику любого существа». Человек довольно слабое создание, но он еще и создание беспечное. Он даже представить себе не может, каким воздействием подвергается, какое серьезное внутреннее влияние испытывает, в каких энергетических потоках, разрушающих или исцеляющих его психику купается. Я говорю о портале ящика Пандоры. Слышали о таком? Нет, дело не в мифах. Забудьте о школьном курсе «Древнего мира». «На сегодняшний день этот портал, это черная дыра в головах и сердцах, она распахнута настеж, и из-за этого сходят с ума миллионы. Вы даже представить себе не можете, как сквозит из этой дыры, сильно сквозит. Вы ведь читали мою историю болезни? Я тут до многих пытался достучаться. Наверное, подумали, что ящик Пандоры — это моя выдумка, пунктик, безумная идея. Не зря же меня тут держит. Константин замолчал на несколько секунд и продолжил, глядя куда-то в пустоту поверх плеч Савы. «Когда-то давно, в незапамятные времена, этот ящик Пандоры открыл Адам. Подчинился собственному любопытству или какой-то неизбежности и пошел на этот шаг, не ведая, что творит. И с того самого момента по всей планете начала расползаться нечисть. Она захватила человека, создание божье в плен». Заточила его в невидимую темницу, подвергла пыткам, вламывая ему руки с самого рождения. Демонам дали власть над человеком, и все шло к порабощению человеческой души, к той части человеческого существа, которое было создано по образу и подобию. «О, если бы вы могли видеть, сколько демонов и лярв ходит по земле, вы бы сошли с ума!» Константин снова прервал рассказ. Взглянул в глаза Сави, словно хотел удостовериться, что тот ему внимает, и продолжил. «Я вам расскажу только о себе, а вы уже сами определяете, сумасшедший я или здравомыслящий. Когда я еще был мальчишкой, я стал замечать перемещение каких-то теней. Знаете, словно краем глаза. Так, ничего нет, а как будто на границе зрения что-то движется. Повернешься, снова ничего нет». Ну, думал, мало ли, что-то с глазами или мерещица. Да, поначалу я думал, что мне это мерещится. Да и что было с меня взять, я же был ребенком. В голове надолго ничего не задерживалось. Но я рос и стал замечать, что эти тени начинают обретать форму и даже плоть. Но еще страшнее было то, что они как будто заметили меня. Стали за мной следить, преследовать, приходить ко мне по ночам. Поверьте? Я боялся засыпать. И чем более я взрослел, тем отчетливей становился этот ужас. Со временем я стал замечать на людях, присосавшихся к ним неких тварей, жутких лярв. Прошло еще немного времени, я стал видеть души людей. Да, не удивляйтесь. Взглянув на человека, я видел то, что у него внутри, и то, что отражалось у него на лице. В основном это были оскалы демонов. К этому невозможно привыкнуть». «Представляете, вы оборачиваетесь в толпе и видите жуткую морду. Не всегда удавалось сделать вид, что ничего не происходит. Я вглядывался в людей, понимал, кто и чем одержим. Чистых людей мне попадалось очень и очень мало, но на каждого из них, как я видел, велась охота. Твари ежеминутно пытались овладеть их душами, прыгали на них со всех сторон. К счастью, не у всех это получалось». «Верно, какой-то неприступностью объяснялась чистота этих людей. Но их души явно были лакомством для всей этой погони». Константин закрыл глаза и с хрустом стиснул кулаки. «Я вижу этот тонкий, жуткий мир уже много лет и знаю все, что там происходит. Эта способность мне передалась от матери, а ей от моей бабушки. Это наследственное, в крови. Я медиум, понимаете?» «Но это не дар, это проклятие. Я не просто их чувствую, не просто вижу у меня на них нюх. И с вами я разговариваю только потому, что вы пока чисты. Что очень странно. На земле нет ни единой души, которая не была бы окутана сетью сатаны, будь даже она чище чистого. Святые и праведники состоят на особом учете. Их контролирует сам князь мира сего. К ним у него особый подход». Он их безжалостно уничтожает. За тысячелетия существования цивилизации их было миллионы, и никто не укрылся от его взора. Кровь мучеников на его руках. Со мной же другой разговор. Меня здесь держат только потому, что я кое-что знаю, и это очень важно для них. Константин перешел на шепот. «За мной наблюдают тысячи глаз, но все бесполезно». «Они не могут изъять то, что им нужно. Я храню это так глубоко, что им туда никак не проникнуть. Отсюда!» — Константин постучал пальцем по собственному лбу. «Выдачи нет. Пока. Пока нет. Сейчас им не под силу овладеть мною. Но это ненадолго. Если меня превратят в овощ, я буду бессилен противостоять им. Они смогут выведать все, что им нужно. Так что я здесь только поэтому». По их воле и их усилиями. И поэтому я так удивлен в вашей чистоте. Вы думаете, что это мои фантазии? Сава, Бред лишенного, Паранойя? Я вижу, что пока вы человек неверующий. Но это пока. Попробуйте разобрать такие вещи, как одержимость или белая горячка, и вы поймете, что я говорю правду. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, к своим чувствам, и вы поймете, что я прав». Сава молча смотрел на этого человека, не зная, что ему думать. Нет, он не производил ощущения умалишенного. Однако и нормальным он тоже не был. Константин, испытывающий, посмотрел на собеседника и понизил голос. «Времени почти нет. Возможно, это наш первый и последний разговор. Надеюсь, вы понимаете или поймете, что я был прав. А теперь слушайте. Послезавтра за мной придут. Я это знаю». «Я же говорю вам, я медиум». «Кто за вами придет?» «Не понял Сава. Вы в больнице, это режимный объект. Здесь ничто не происходит без распоряжения главного врача. К тому же вы мой пациент». «Что может главврач против князя мира сего?» усмехнулся Константин. «Ладно, не будем отвлекаться. Мне кажется, я могу вам верить. Послушайте, мне нужно, чтобы вы дали слово». «Ничего особенного я не попрошу, но если послезавтра все будет так, как я вам говорю, то ту историю, которую я вам сейчас расскажу, вы крепко-накрепко запомните и передадите в нужный момент тем, кто будет в этом нуждаться, хорошо? Обещайте мне!» «Как вам будет угодно», — развел руками Сава. «Отлично!» — Константин подсел поближе и вновь перешел на шепот. «Не пропускайте ни единого слова!» «Вы знаете, мое проклятие медиума изрядно подпортило мою жизнь. Я никогда не рассказывал о нем никому. Думаю, меня бы сочли сумасшедшим. Так что свои способности я держал в тайне от всех. Мне было тяжело с этим жить, но я смирился. То, о чем я хочу рассказать, случилось довольно давно». «Я тогда работал начальником поисковой группы исследователей, которые были направлены в Гималай для изучения мест, в которых побывал Николай Константинович Рерих. Слышали о таком?» «Что-то отдаленное», — сдвинул Брови Сава. «Он был художником?» «Это был великий русский художник, философ, академик, путешественник, писатель и археолог», — кивнул Константин. «Основатель многих международных культурных движений». Советские власти решили задокументировать обстоятельства его жизни. Им были нужны маршруты, которыми Ререх путешествовал по Тибету. Описание в деталях, подробности, все его стоянки, все места, которые он посещал или мог посетить. И это при том, что официальная наука не слишком много внимания уделяла этому человеку. Но им нужно было знать все. И я только потом понял, для чего им все это было нужно, так или иначе. Группа была собрана, и мы тронулись в путь. Боже мой! Я еще тогда удивлялся, для чего в нее привлекли самых лучших ученых страны по специализации каждого из них. Мы повторили все маршруты Рериха, привязали к ним все написанные им пейзажи, обошли все места, где он только мог побывать. Мы шли по маршруту его центральноазиатской экспедиции, которую называли «Миссией западных буддистов Улхасы. Конечно же, я сразу заподозрил что-то неладное. Мне было интересно понять причины нашей миссии. Версий было много, начиная с политических, этнологических, искусствоведческих и заканчивая возможным сотрудничеством Рериха с ОГПУ. Но я даже представить себе не мог истинной цели нашего исследования. О ней я узнал в самом конце сезона. Все наши перемещения мы документировали, и наш маршрут уже близился к концу. Когда мы пересекли границу СССР и уже находились в районе Алтая, я наткнулся на нечто странное. Должен отметить, что я всегда видел больше других, отчасти из-за своих способностей, отчасти из-за врожденной наблюдательности. На протяжении всей экспедиции я то и дело замечал одного и того же человека, который как будто нас преследовал. Это был старик с белоснежными от волосами. По манере передвижения, скупым жестом, осанки, он напоминал тибетского монаха. Я видел его в каждом городе, который мы посещали, и он чудился мне даже во время наших стоянок под открытым небом. Поначалу я думал, что это местный шпион, которому поручили следить за нашей экспедицией или добровольной соглядатой, но потом понял, что это не так. Сезон подходил к концу, и наша экспедиция уже порядком затянулась. Мы все уже были утомлены, измотаны и мечтали о возвращении домой. Мы прошли Гималаи и весь Тибет, и побывали во всех местах, где только мог быть Рерих. Все поставленные перед нами задачи были выполнены, практически мы возвращались домой. Нам оставалось только одно место, где останавливался Рерих, и это был горный Алтай. Я был наслышан об этом крае, о нем ходило множество легенд и мифов, о сказочной стране Беловодье о святой и невидимой человеческому глазу таинственной Шамбале, и особенно о священной горе Белуха, с которой была связана легенда о трех сокровищах. Местные называли эту гору Уч-Сюре, что означало «жилище богов». И она считалась центром или святыней трех мировых религий. По самым древним же мифам, это было жилище трех великих магов, но об этих магах я расскажу потом. Должен сказать, что горный Алтай и Белуха — это самые девственно чистые места планеты. Именно здесь ощущалась особая связь с таинственным городом, который называли по-разному — от колыбели жизни до рая. В древних преданиях говорили, что гора Белуха — это пуповина Земли, что она — центр четырех океанов, что это мощный энергетический центр Земли, место силы. В любом случае, Все сходилось к тому, что это место было наделено особой силой, здесь жила тайна, и мы к ней приближались. Алтайские шаманы и ламы уточняли, что Шамбала находилась внутри священной горы. По всем преданиям, где-то на горе или поблизости от нее находился вход в загадочную страну и таинственный город. Этот город был укрыт особым куполом, созданным мировой душой. Увидеть его непосвященному было невозможно, Это был скрытый от людских глаз рай, в котором жили величайшие мудрецы Земли всех времен. Константин прервался и замер закрытыми глазами, как будто снова через много лет переживал подробности той давней экспедиции. Наконец он продолжил. «Пожалуй, дальше мне придется рассказывать чуть поподробнее. Итак, мы пересекли границу и уже почувствовали себя дома». Внезапно в дверь постучали. В палате повисла тишина, дверь открылась и за ней показался врач. Сава Тимофеевич, вас ждут на совещании. Хорошо, сказал Сава, я сейчас буду. Начинаем через пять минут. Внезапный стук словно вырвал Саву из чудесной реальности. Он был так погружен в повествование, что не хотел его прерывать. С каждой последующей минуты рассказа Константина он все острее чувствовал, что за рассказчиком и в самом деле кроется какая-то тайна. И уж точно, он в его больнице оказался не случайно. Слегка досадуя, Сава поднялся и попросил Константина обязательно рассказать ему эту историю сегодня же вечером, после рабочей смены. Константин легко согласился, хотя и явно был огорчен. Обещайте мне, что о нашем разговоре не узнает никто. Вы должны хранить рассказанное в собственной памяти до того момента, когда к вам придут те, кому то, что вы знаете, окажется нужно. «Вы их узнаете сразу. Только ангел-хранитель сможет направить их к вам. И вот еще то, что вы должны помнить. Постарайтесь оставаться незамеченным. Это важно». Несмотря на то, что Сава был заинтригован рассказом, он не отнесся к предостережению слишком уж серьезно. Но он пообещал Константину, что будет предельно осторожен, и отправился на совещание. В те минуты, пока он шел по коридору, Сава успел подумать о многом. О том, что уже давно ни один из дней его жизни не начинался так странно. О том, что люди, подобные Константину, не встречались, не то что в его практике, но и в обычной жизни. Рассказ Константина не давал ему покоя весь день. Он как будто вновь переживал услышанное и даже заглянул в больничную библиотеку, где отыскал потертый альбом репродукции Рериха и долго вглядывался в горные пейзажи, выведенные в необычных цветах неужели гималаи тибет алтай и в самом деле так прекрасны но еще больше саву занимало другое он тщательно изучил историю болезни константина и понял что не находит ответа на простой вопрос почему тот был помещен в отделение для буйных да еще и в отдельную палату Сава размышляла о сказанном и ему было непонятно что же все таки константин делал в палате для буйных что то не сходилось сава с нетерпением ждал конца рабочего дня.